Повесть о том, как один генерал двух мужиков не смог прокормить. Жил-был на свете генерал, из молодых до ранней. Служил он по инженерному ведомству, и до генеральского чина дошел исключительно благодаря способностям. Шутка ли, две академии закончил, докторскую диссертацию защитил. Большой, то есть образованности, был человек, но легковесный, с идеями. Со своими подчиненными за ручку здоровался, ко всем без исключения обязательно на «вы» обращался. «Вы», — скажет бывало, — «рядовой такой-то, позвольте вам заметить?» «Это рядовому-то, позвольте вам заметить?» И вот из-за легкомыслия попал этот генерал в нелепую историю. Понадобилось ему собственную генеральскую квартиру отремонтировать, потолки там побелить, зашпаклевать кое-чего, панели покрасить, обои переклеить. Поделился он этой своей заботой с адъютантом капитаном Хверопонтовым. Хверопонтов, наоборот, старый был служака, в традициях воспитанный. Он всяких генералов за свой век насмотрелся, привык мысли ихние на лету подхватывать. Достал он тут же блокнотик, очки железные на носу укрепил, терканул разок-другой карандашиком и докладывает. На это дело, товарищ генерал, потребуется ровно четыре человека. Разрешите, завтра я занаряжу сержанта Головко с тремя орлами. Они вам за сутки квартирку обделают, как яичка Генерал вспыхнул аж весь, услышав такие слова. Что вы, Иван Прохорович, говорит. Я с вами не преднамеренно поделился, а по-человечески. Ну зачем же вы так? Ни в коем случае не делайте этого. Я не позволю. Вам мои принципы должны быть известны. А он, правда, принципы на этот счет имел и крепко за них держался. Он даже собственного шофера строго по расписанию использовал. На службу уехать, со службы возвратиться. А чтобы, как иные, на рыбалку с ним в воскресенье отправиться или откомандировать его в распоряжении генеральши, боже упаси. Этот шофер, между прочим, пока у него служил, кандидатский минимум успел сдать и два иностранных языка изучил. Словом, отказался генерал на отрез решил обычным путем действовать. Обычным путем, известно как. Вышел этот легкомысленный генерал после службы на базарную площадь, глянул туда-сюда из-под руки и видит. Стоят в сторонке два вроде подходящих мужика. Комбинезоны у них краской заляпаны, в руках кисти малярные, ведра. Стоят, забор подпирают, папиросками дымят, сквозь зубы поплевывают. Генерал к ним. Так мол и так, не возьметесь ли ребята квартиру отремонтировать? «И если возьметесь, то сколько это будет стоить?» Старший из мужиков папироску затоптал, на генеральские лампасы покосился и говорит. «У вас, поди, квартира-то в полногабаритном доме четырехкомнатная». «В полногабаритном», — отвечает генерал, — «четырехкомнатная». «Угадали». «В полногабаритном потолки высокие», — задумчиво щурится мужик. «До них кистью не дотянешься, без козел. А с козлами, значит, 400 рублей станет». Генерал стушевался маленько. Я, говорит, вообще-то триста определил для себя. Для себя, пожалуйста. Для себя, извиняюсь, можете хоть за поллитра А у нас по триста только малогабаритки идут. Ну что ж, четыреста так четыреста, согласился генерал. Пошли, значит, смотреть. Явились они на квартиру. Генеральша их, по русскому обычаю, сразу за стол. Она уж заранее приготовилась мастеров встречать. Новый передничек надела, клеенчатый, с изрисованными на нем чебурашками. Бегает из кухни к столу, сияет вся. Как же, дождалась своего часа. Сели мужики за стол, а к генеральшиным разносолам не притрагиваются. Сидят, покашливают, вздыхают, ложками на скатерти кренделя чертят. Мнутся, одним словом. Генеральша первая сообразила, в чем тут дело. Мигнула мужу. Генерал сходил на кухню, возвратился с бутылочкой Грэмми, отпитой примерно на палец. «Вот, — говорит, — не знаю, как на ваш вкус, сам-то я лично в чай его добавляю». Младший мужик заволновался, стал толкать старшего локтем, шептать. «Дядь Вас, а дядь Вас, это же вроде коньяк, он же клопами воняет, как его пить-то, заразу?» «Вы, товарищ генерал, его не слушайте», — повеселевшим голосом сказал старший мужик. Он только недавно из деревни, темный еще. Эх ты, чернозем, клопами. Это когда он клопами-то пахнул, когда в прежнице не был, а теперь его отучили пахнуть. Верно я говорю, товарищ генерал. Выпили мужики генеральский коньяк, съели ужин, задаток получили, велели хозяевам мебель из двух комнат спихнуть пока в две другие, полы старыми газетами застелить, приготовить, словом, фронт работ на завтрашний день и ушли. На другой день, в установленный час, заявляется один старший мужик, дядя Вася. Сел он посреди пустой комнаты на перевернутое ведро, скорбно высморокался и говорит. «Васька-то, а? Вот ведь молокосос!» «Да что такое?» — встревожился генерал. «Что-что?» — махнул рукой дядя Вася. «Деревня, она и есть деревня!» Говорил ему вчера, когда от вас ушли, «Не пей, говорю, вермута, он с коньяком не сцепляется!» Да разве его уговоришь? Теперь вот лежит пластом, какой с него работник? Лечить надо, парня, товарищ генерал, на ноги ставить. Так что ж, не лечите, раз надо. Затем и пришел, поднялся дядя Вася. Ваш он теперь работник, с вас и на лечение. У генерала мелких не оказалось, он дал дяде Васе четвертную. Только уж вы побыстрее на ноги его ставьте, попросил. А то сами видите, в квартире разгром. На третий день один Санька заявился. "Дядя-то Вася, а?" сказал он. "Это надо же, меня вылечило сам слег. А ведь говорил я ему: дядя Вася, не пей ты ту полинку, не пей. И так у вас в городе воздух тяжелый». "Какую такую полинку?" спросил генерал. "Во, не знаете, что ли?" изумился Сенька. "По литуру-то не знаете. Ну и ну. Вот она, товарищ генерал, дядю Васю и свалила". Надо бы подлечить мужика, на ноги поставить. Выдал генерал Саньке десятку. Строго наказал. Завтра без дяди Васи не являться. На четвертый день и правда пришли мужики вдвоем. Только дядя Вася крючком согнутый. Мелкими шажками семенит и за поясницу держится. — Перелечил, — говорит. — Сукин кот, Васька, на другой бок. Заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет. Как теперь буду кистью орудовать, если даже глаз к потолку поднять не могу? Генеральша дядю Васю спрашивает, «Может, змеиный яд вам поясницу облегчит?» «Это яблочное, что ли?» «Нет, яблочное в таком случае не прошибет, не та сила. А вот если бы динатурату, или хоть обыкновенную?» «Так я сбегаю!» — вызвался Санька. Сбегал он в магазин, принес бутылку обыкновенной, грамм 150 сам принял, Остальное дядя Васе выпаял. И что вы думаете? Распрямился, мужик. Распрямиться-то распрямился, но ударило ему в другую область. Равновесие потерял. Ходит по комнате, за стенки хватается, обои ногтями царапает. Прямо беда. Нет, и Иришенька, надо их на казарменное положение переводить, сказал генерал жене после этого случая. Иначе все прахом пойдет. Перевели мужиков на казарменное положение. Генерал им альтернативу поставил. Или на казарменное, или задаток назад. А где его возьмешь, задаток-то? Его уже давно тютю тю Что женам ушло, что на лечение. Генеральской-то надбавки им не хватало. Поскребли мужики затылки, повздыхали, согласились. Правда, выторговали себе приварок и винную порцию. Раскинула им генеральша две раскладушки в дальней комнате, и зажали они бивуачно. День живут, другой, третий. Едят за четверых, пьют за семерых, работают за полчеловека. Но все же работают, не как раньше, когда на вольном режиме были. Генеральша на кухне обосновалась. Варит, жарит, печет день деньской. Тут же на кухне и ночевать приспособилась. Заберется в кресло, калачиком свернется, ноги пледом прикроет, много ли ей места надо? Иногда, по вечерам, дядя Вася, если не шибко пьяный случался, приходил к ней на кухню, побеседовать. — от чего народ пьет, Викторовна? — спросит. Помолчит, да сам и ответит. — Атмосферу чует. Но больше они с подсобником разговоры вели. Махнет, допустим, дядя Вася кистью разок-другой, остановится, папироску закурит и задумается. — Александр, ну напомни, что-то у меня отшибло. — Сколько у нас в пивной ящик бутылок входит? 20 или 25 Сенька в свою очередь лоб наморщит. — 25 однако. — Или двадцать? — Я, дядя Вась, никогда ящиками не покупал. Я за один раз больше двенадцати бутылок не выпиваю. В другой раз Сенька беседу завяжет. — Вот, дядя Вась, рассказывал мне свояк про мужика одного, который сроду капли в рот не брал, а каждый день косой ходил в дугу. «Как так?» «А так. Возьмет с утра палку дрожжей, проглотит, килограмм сахару песку съест, чайник воды выпьет, и через два часа у него в кишках самогонка». эх ты! Свой, значит, змеевик-то!» «Ну да!» Так вот и жили. Генерал окончательно переселился на службу. Ночевал он теперь в своем кабинете на диванчике. Обеды ему в большом термосе шофер возил. Генеральша ему записочки присылала. — Извини, милый, суп сегодня овощной, на мясо не хватает денег. Как ты посмотришь, если я твой штатский костюм, бастоновый, отнесу в комиссионку? Все равно он не модный, у него брюки, если помнишь, зауженные, а теперь расклешенные носят. Только к концу месяца не выдержала она, голубка, разлуки. Захотелось ей взглянуть на своего сокола. Поехала генеральша к мужу лично. Схватились они за ручки, сироты бедные, смотрят друг на дружку и не узнают. Генеральша худенькая стала, как девочка, на бледных щеках румянец играет нездоровый. У генерала глаза запали, и седины в голове прибавилось. Заплакала генеральша горькими слезами и говорит. «Давай, милый, отпустим их. Не надо мне больше ни паркетов, ни накатов. Мне твое здоровье дороже». «Отпускай, Иришечка». Благословил ее генерал. Гори они синим огнем, и задаток этот, и прочие расходы. Как-нибудь не пропадем, все ж я генерал пока, и оклад у меня приличный, заработаю. Попыталась генеральша этим же вечером отпустить мужиков с миром, да не тут-то было. Не только генерал с принципами-то оказался, и у дяди Васи они нашлись. «Нет, Викторовна, это не дело», — сказал он твердо. Раз деньги уплочены, должны мы с собачьи дети все до конца довести. И ты уж нам, Викторовна, по тачке не давай. Вот тогда-то генерал и сломался окончательно. Пошел на отчаянные меры. Вызвал к себе капитана Хверопонтова и сказал. Делай что-нибудь, Иван Прохорович. Не могу больше. Разорят. По миру пустят. И капитан Хверопонтов Иван Прохорович провел операцию. Блестящую, прямо скажем. Генерала, учитывая его травмированность, он в дело посвящать не стал, сговорился с генеральшей. Выделил ей из своих сбережений денег, велел закупить восемь бутылок стрелецкой, пол ведра пива, ведро картошки и малосольных огурчиков. Генеральша все сделала, как он велел, и объявила мужикам выходной день. Так и сказала, сегодня гуляйте. И когда мужики после стрелецкой с пивом попадали, Знал старый служак, а что посоветовать. Махнула с балкона белым платочком, знак подала. Доблестный сержант Головко, который явился уже не с тремя, а с шестью помощниками, взял генеральскую квартиру на шпагу. Обеспамятовавших дядю Васю и Саньку, орлы его покидали в бортовую машину и на большой скорости увезли в неизвестном направлении. Утром проснулись мужики, как ничего не было. Ни генерала, Ни генеральши, ни казарменного положения. Тот же заборчик облупленный, к заборчику кисти прислонены, рядом сами они лежат, валетом. Перед глазами площадь знакомая простирается, головы как всегда с похмелья болят, только над головами деревья не зелеными, а желтыми листочками пошевеливают. Что же касается до генерала, он после этой истории совсем другим человеком сделался. Оставил легкомыслие это свое. Пересмотрел. Теперь уж он подчиненным «вы» не говорит. Да подполковничьего чина включительно. И в голосе генеральская раскатистость появилась. На букву «р» стал нажимать. Особенно когда «раскалится» да начнет слова произносить, которые от него раньше слыхом не слыхивали. Капитан Хверопонтов, старый служака, эти перемены в генерале одобряет. Шофер же генеральский который в заочной аспирантуре учится, не очень. И понятно почему. Он теперь свои конспекты от генерала прячет и даже за баранкой по стойке смирно сидит.